«Вы не в курсе? Девушка, с которой я вчера был, она что, уже уехала?» «А? Да, уехала». «Когда?» Он посмотрел на часы. «Почти час уже. Оставила вот это. Сказала отдать вам, когда спуститесь». «Конверт. Нацарапано мое имя. Энн Эрфе». «Не сказала, куда отправилась?» «Только оплатила счет и съехала». По его лицу я понял, что он слышал, или ему сообщили, как она вчера кричала. Мы ж договорились, что я заплачу. Я говорил ей, я объяснял. Проклятие! Он пробубнил мне в догонку. Эй, знаете, как в Штатах говорят? Не свет клином сошелся. Слышали такую пословицу? Не свет клином сошелся. В номере я вскрыл письмо. Торопливые караоколи в последний момент решила высказаться. Представь, что вернулся на свой остров, а там ни старика, ни девушки. Не игришь, не мистических утех. Дом заколочен. Все кончено, кончено, кончено. Около десяти я позвонил в аэропорт. Алисон еще не появлялась и не появится до лондонского рейса. Самолет отбывает в пять. В половине двенадцатого, перед тем как подняться на пароход, я позвонил еще раз. Ответ тот же. Пока судно набитое школьниками отчаливало, я всматривался в толпу родителей, родственников и зевак. Мне пришло в голову, что она явится проводить меня, но если и пришла, то на пока с себя не выставила. Безотрадный индустриальный ландшафт Перея остался позади, и пароход повернул к югу, держа курс ноздрной на, на синюю верхушку Эгины. Я побрел в бар и заказал большую порцию узо. Детей сюда не допускали, и можно было отдохнуть от их гомона. Хлебнув не разбавленного поила, я произнес про себя скорбный тост. «Я выбрал свой путь. Путь трудный, рискованный, поэтичный, и никто мне его не заступит». Впрочем, тут в ушах зазвучал горький голос Алисон. «Поперёк дороги не становись!» Кто-то плюхнулся на стол рядом. Димитрий Адис хлопнул в ладоши, подзывая бармена. «Вгостите меня, развратный вы англичанин. Сейчас расскажу, до чего весёлые выходные у меня выдались».